Рассуждение мои, почтенный Аурельо выслушал благосклонно, но в конце концов принял в соображение, что, коль скоро он уговорился и пришел к соглашению со старшим пастухом, который всеми средствами добивался этого брака, то теперь он уже не может нарушить свое обещание. Я спросил, как приняла Галатея весть о своем изгнании. Он ответил, что она, как послушная дочь, готова подчиниться его воле. Ее же воля состоит, дескать, в том, чтобы исполнять любые его желания. Вот что узнал я от Аурельо, и вот какова причина моего обморока, которая послужит причине и моей смерти, ибо если мне известно, что Галатея для меня чужая, и что она находится во власти чужого человека, то я могу надеяться лишь на скорый конец моих дней. На этом кончил свою речь влюбленный Элиссию и принялся проливать столь обильные слезы, что растрогал друга своего Дамона. И тот также не смог удержаться от слез. Однако малое время спустя он принялся утешать Элиссию, приводя самые разумные доводы, какие только мог подыскать, но слова его остались словами, и никакого действия на Элисио не оказали. Порешили они на том, что Элисио поговорит с Галатеей, и узнает, по своей ли охоте согласилась она на брак, о котором условился ее отец. Если же все это совершается против ее желания, то Элисио предложит ей освободить ее от насильственного брака, а помочь ему в таком деле никто не откажется. Элисио одобрил совет Дамона и решился пойти к Галатее, дабы объявить ей о своем намерении и узнать, что таит она в глубине души. Всех мыслях направились они к шалашу Элисью и добрели до распутья близ села. Тут сходились четыре дороги, и на одной из них Элисью и Дамон увидали человек восемь нарядно одетых пастухов. Все они держали в руках копьяца, кроме одного, который ехал верхом на стройном коне и был одет в темно-лиловый плащ. Прочие шли пешком, и лица у всех были закрыты платками». Дамон и Лиссия остановились в ожидании, те же, приблизившись к ним, поклонились, то было их учтивое, но безмолвное приветствие. Оба пастуха, подивившись их необычному виду, стали смотреть, по какой дороге пойдут вновь прибывшие. Вскоре пастухи увидели, что вновь прибывшие также направляются в село, но не по той дороге, по которой шли они. Дамон предложил Элиссио последовать за ними». Но Элисьо отказался, пояснив, что на избранной им дороге, подле источника, находившегося неподалеку отсюда, часто сидит Галатея вместе с другими пастушками из их села, и что ему хотелось бы удостовериться, не будет ли судьба к ним благосклонна, и не встретят ли они там Галатею. И случилось все так, как и предполагал Элисио, ибо, пройдя немного, они услышали свирель флорисы, под звуки которой пела прекрасная Галатея. И едва услышав ее голос, пастухи остановились как вкопанные. Тут только уразумел Дамон, сколь справедливы были те, кто восхвалял прелести Галатеи. Галатея же находилась сейчас в обществе Росауры и Флорисы, а также недавно вышедший замуж прекрасной Сильверии и еще двух пастушек из того же села. И хотя Галатея увидела подошедших пастухов, она все же не прервала своего пения. Ей показалось, что оно доставляет им удовольствие, и так оно и было на самом деле. Ибо слушали они ее с великим вниманием, и с песни же Голотеи их слуха достигло вот что. «У кого искать пойду, я защиту и участие, если не вернуть мне счастье и не отвратить беду? Я унынию и кручи не предаюсь наедине, Колю ж дома тяжко мне». Что же будет на чужбине? А зачем мой долг прямой Выполнять без возражения Отчие распоряжения, Что бы ни было со мной? Так душа моя крушится, И крушиться будет впредь, Что от умереть И хоть языка лишиться. Пронеслись как миг Года юности моей беспечной, Но конец тоске сердечной Не наступит никогда. Возрастала я на воле Радушных надежд полна, А теперь вкусить должна горечь подневольной доли. Мысль об участи моей рвет мне сердце непрестанно. Я же, как это ни странно, дать отпор не силюсь ей. О слепое послушание! Это ты виновна в том, что погибели мы ждем без борьбы и без роптания. Для чего мне покидать берег Тахо золотистый и луга и лес тенистый, где любила я блуждать? Неужели не доведется мне опять увидеть их? И кому овец моих без меня пасти придется? Ты, суровый мой отец, дочери убийцы будешь, Коль пойти меня принудишь с нелюбимым подвенец, Если к вздохам голоты и глух ты, как и до сих пор, Брось на дочь украдкой взор, и поймешь тогда, что с нею. Мне рисует мысль моя безотрадные картины. Путь томительный и длинный, незнакомые края, дом чужой, семью чужую, мужа с в первый раз, встречусь только в брачный час, и свекровь ворчунью злую, и попреки, и разлад. Словом, многое такое, что, лишив меня покоя, сделает из жизни ад, и провижу я сквозь годы огорчения и обид, смерть, которая целит все недуги и невзгоды. Тут Галатея умолкла, ибо голос ее прервался из-за слез, которые она проливала. Все же слушавшие ее опечалились, ибо если прежде они лишь смутно догадывались, что брак Галатеи с лузитанским пастухом должен совершиться против ее воли, то теперь это стало для них очевидно. Всех более однако ж огорчен был ее слезами и вздохами Элисью, который отдал бы жизнь, дабы они прекратились, если бы только это могло заставить их прекратиться. Призвав на помощь свое благоразумие и ничем не обнаружив скорби, какая была у него в душе, приблизился он вместе с домоном к пастушкам, и оба они учтиво их приветствовали, пастушки же встретили их с не меньшей учтивостью. Затем Галатея спросила Дамона про своего отца, и Дамон сообщил ей, что тот остался в пещере Силерию в обществе Тимбрио, Нисиды и всех пастухов, которые Тимбрио сопровождали. Рассказал он ей также о встрече Тимбрио с Силерию, о любви Доринто к сестре Нисиды Бланке и о всех небывалых приключениях, которые выпали на долю влюбленного Тимбрио и о которых Тимбрио поведал ему. Галатея же ему на это сказала «Счастливец ты, Тимбрио, и счастливец Ниседа. После всех треволнений вы обрели великое блаженство, и ныне оно поможет вам забыть о минувших бедствиях. Однако, прежде чем вы о них забудете, они послужат квящему вашему торжеству, ведь недаром люди говорят, что воспоминания о былых невзгодах усиливают ликование, вызванное нынешним счастьем». Но горе той страждущей душе, которая вынуждена смириться с утратой блаженства и с ужасом ждет неизбежной беды, не видя и не находя никакого средства и никакой возможности избавиться от злосчастья, которое ей угрожает. Ведь скорбь терзает нас тем сильнее, чем дольше мы ее ожидаем. Твоя правда, прекрасная Галатея, — заметил Дамон, — нет сомнения, что внезапная и нежданная скорбь, которая подстерегает нас из-за угла, все же не так жестоко терзает нас, как та, что грозит нам в течение долгого времени и отрезает нам все пути к спасению. Однако же совсем тем я должен сказать тебе, Галатея, что небо не посылает нам таких тяжких бедствий, спастись от коих немыслимо особливо, если оно обрушивает их на нас впервые. Мне представляется, что всем случае оно хочет дать возможность нашему разуму закалиться и попытаться умолить грядущее злосчастье или же избавиться от него вовсе. Ведь часто небеса довольствуются лишь тем, что терзают наши души великим страхом, в конце концов избавляя их от горя, которого они страшатся. Когда же горе приходит, то человек, как бы велико оно ни было, не должен терять надежду на исцеление, раз что не кончилась его жизнь. «Я бы в этом не усомнилась», — молвила Галатея, — «когда бы горести, которых мы страшимся, или же которые мы испытываем, были столь легкими, что не занимали бы и не отягчали бы все наши помыслы. Но ведь тебе хорошо известно, Дамон, что когда приходит настоящее горе, то оно прежде всего помрачает рассудок и ослабляет волю. Добродетель же наше падает так низко, что вряд ли когда-либо сможет подняться, как бы мы на это ни надеялись. «Я не могу взять в толк, Галатея», — заговорил Дамон, «как в юные твои лета можно было приобрести такой опыт в горестях? Может, статься, ты просто хочешь показать нам, сколь ты рассудительна, ведь ты же все это представляешь себе чисто умозрительно» ведь ты же ничего подобного на себе не испытал. «Да будет угодно небу, благоразумный Дамон, — отвечала Галатея, — чтобы мне не пришлось опровергать твои слова. Тогда я выиграла бы вдвойне. Во-первых, ты сохранил бы доброе мнение, которое ты обо мне составил, а во-вторых, я избавилась бы от горя, которое заставляет меня говорить о нем с таким знанием дела» до доселе хранил молчание, но тут не в силах доли видеть, как страдает Галатея, заговорил и он. «Если ты полагаешь, несравненная Галатея, что есть какое-нибудь средство от того несчастья, которое тебе угрожает, то скажи мне об этом, ведь ты знаешь, как я тебе предан. Если же ты не прибегнешь к этому средству и выполнишь то, к чему тебя обязывает повиновение Отцу, То позволь мне по крайней мере ополчиться на того, кто хочет отнять у нас сокровище твоей красоты, которая расцвела в наших краях. Не думай, что я чересчур самонадеян и что я осмелюсь один осуществить свой замысел, хотя моя любовь к тебе придает мне сил для великих подвигов. Все же я на свою судьбу не полагаюсь, и теперь мне придется верить в судьбу моего счастья моему собственному разуму равно как и всем пастухам, пасущим свои стада на берегах Таху. А ведь они ни за что не согласятся, чтобы у них похитили и скрыли от их глаз солнце, которое их озаряет, благоразумие, которое их восхищает, красоту, которая вызывает и вдохновляет их на честное соперничество. Так вот, прекрасная Галатея, исходя из того, о чем я тебе поведал, а также из того, что побуждает меня быть твоим обожателем, Я делаю это предложение, которое должно заставить тебя открыть мне свои намерения, дабы я не совершил ошибки и ни в чем не пошел против них. Впрочем, если несравненная красота твоя и благонравие вынуждают тебя исполнить не свое собственное желание, но желание отца твоего, то я не буду с тобой об этом говорить. Откройся мне лишь в том случае, если ты пожелаешь предоставить мне действовать по моему благоусмотрению — Целью же моею будет столь ревностная забота о твоей чести, сколь ревностно всегда блюла ее ты сама. Галатея хотела было ответить Элисию и поблагодарить его за доброе намерение, но ей помешало внезапное появление тех восьми пастухов, которых Дамон и Элисию недавно встретили по дороге в деревню. Все восемь пастухов подошли к пастушкам, и тут шестеро из них, ни слова не вымолвив, с необычайной поспешностью бросились на Дамона и Элисью, взяли их в обхват, так что те никак не могли высвободиться. Тем временем два других пастуха, один из которых ехал на коне, приблизились к расауре, а та при виде насилия, учиняемого над Дамоном и Элисью, начала кричать. Однако один из этих пастухов, не дав ей опомниться, взял ее на руки и передал ее пастуху, который сидел на коне. Тот снял маску и обратился к пастухам и пастушкам с такой речью. «Не удивляйтесь, дорогие друзья, тому беззаконию, которое, как вам представляется, мы здесь совершили. Оно вызвано силой моей любви и неблагодарностью этой дамы, простите меня, ибо я уже над собой не властен». «Если же в эти края прибудет достославный Грисальдо, а я полагаю, что прибудет он сюда в самом скором времени, то скажите ему, что Артандро увез Росауру, ибо не мог снести нанесенную ему обиду, и что любовь и оскорбленная гордость возбудили у него жажду мщения. Он знает, что родина моя Арагон, и знает селение, в котором я проживаю». Росаура лежала в обмороке на луке седла. Пастухи же не отпускали Элисио и Дамона до тех пор, пока, наконец, Артандро не приказал им отпустить их. Элисио и Дамон, очтившись на свободе, выхватили ножи и смело бросились на семерых пастухов, а те дружно взялись за копья и принялись убеждать Элисио и Дамона успокоиться, они, мол, сами должны понять, что им не выиграть боя. «Еще менее выиграет своим низким поступком Артандро», — возродил Элисио. Не называй его поступок низким, — молвил один из пастухов, — ведь эта сеньора дала слово стать супругой Артандро. А теперь, обнаружив изменчивость женского нрава, отказала ему и верилась в Грисальдо. Да, это столь явное и столь великое оскорбление, что хозяин наш Артандро не может простить его. Не так успокойтесь, пастухи, и не думайте о нас дурно. Оправданием служит нам то, что мы помогали нашему хозяину в правом деле». Засим не прибавив более ни слова, пустухи повернулись к ним спиной, хотя им все еще внушало опасение угрожающий вид Элисио и Дамона, которые были в такой ярости от того, что не могут одолеть насильников и отомстить за нанесенную ими обиду, что не знали, что сказать и как поступить. Однако же отчаяние Галатеи и Флорисы при виде похищения Росаура было велико. Элисио, в конце концов, решился подвергнуть свою жизнь смертельной опасности. Схватив Прощу, он вместе с Дамоном, который последовал его примеру, со всех ног бросился в ту сторону, куда направился Артандро, и оба пустуха еще издали принялись метать камни с таким ожесточением и проворством, что заставили своих врагов остановиться и изготовиться к обороне. Совсем тем обоим смельчакам пришлось бы плохо — когда Бартандра не приказал своим пастухам пройти вперед, не вступая в бой, и тем пришлось так и поступить, и укрыться в кустом лесу близ дороги, а там, благодаря защищавшим их деревьям, камни и прощи разгневанных пастухов не могли причинить им вреда. Однако Элисио и Дамон погнались бы за ними, когда бы не увидели, что к ним вихрем несутся Галатея, Флориса и две другие пастушки. Тут пастухи остановились и, обуздав свой гнев, который взывал к отмщению, устремились навстречу Галатеи. Галатея же обратилась к ним с такими словами. «Укротите вашу ярость, любезные пастухи! Самоотверженность ваша не знает предела, в мужестве ваших сердец мы убедились, и все же вам не одолеть превосходящей силы противник. Я полагал, что твоя скорбь, Галатея, «Придаст мне такую отвагу, что грубо эти пастухи не станут хвалиться тем, что они совершили», — молвил Элисио. «Однако судьба не позволяет мне исполнить мое желание». «Любовь и желание Артандро заставили этих пастухов к грубому прибегнуть насилию», — сказала Галатея. «И по моему разумению, они не так уж и виноваты». Тут она во всех подробностях рассказала им историю Расауры. Не утаив и того, что Розаура надеялась выйти замуж за Грисальдо, а это дело могло достигнуть слуха Артандро, и бешеная ревность толкнула его на то, чему они были свидетелями. «Если дело обстоит так, как ты говоришь, благоразумная Галатея», — сказал Дамон, — «то я боюсь, что беспечность Грисальдо, дерзость Артандро и изменчивый нрав Розауры породят горе и смуту». Так бы оно и было, когда Бартандра жил в Кастилии, возразила Галатея, — но он живет у себя на родине, в Арагоне, так что жажда мести, которая овладеет Грисальдо, останется неутоленной. — А его никто не может уведомить об этом оскорблении, — спросила Лисью. — Кто-нибудь да уведомит, — отвечала Флорица, — я уверена, что он уже сегодня узнает о случившемся. Если так подхватил Дамон, то он может отбить свое сокровище раньше, нежели они доберутся до Арагона, влюбленные обыкновенно не мешкают. Я думаю, что не замешкается и Грисальда, сказала Флориса, и что у него еще будет время и случай доказать это на деле. Потому-то я и решаюсь спросить тебя, Галатея, давай вернемся в деревню. Я хочу послать кого-нибудь к Грисальдо, чтобы тот ему сообщил о постигшем его несчастье. «Поступай, как знаешь, подруга, — молвила Галатея, — а я сыщу тебе гонца». Тут пастушки объявили, что желают проститься с Дамоном и Элисио, если только те не пожелают пойти вместе с ними. И вот, когда они все вместе направились в село, справа до них донеслись звуки свирели Эрастру, и все тотчас узнали его свирель. Оказался же он здесь потому, что ему хотелось сопровождать друга своего Элисио. Все остановились его послушать. В песне растра звучал тихо скорбь, пел же он вот о чем. К неверной цели сквозь холодный мрак Я по тропе крутой влеком судьбою, И хоть рискую день и ночь собою, Меня остановить нельзя никак. Пусть я устал, пусть каждый новый шаг Грозит бедой и достается сбою. Но справиться с опасностью любовью мне помогает вера, мой маяк. Ее одну ее не угасило отчаяние, она одна залог конечного прибытия в порт желанный. Коль скоро путеводная светила Мою любовь, неумолимый рог, скрыл от меня за толщи тумана.